радиолокационной наводки орудий главного и вспомогательного калибров. Поэтому в ночном бою А был разгар полярной ночи, немецким кораблям пришлось бы вслепую сражаться с вполне зрячим противником. Все это можно было принять во внимание, если бы не отчаянное положение, складывающееся на Восточном фронте, где набирал обороты вал безостановочного русского наступления, и Верховное командование требовало принять все возможные меры, чтобы как-то ослабить давление на тающие немецкие войска на Восточном фронте фронте. Авиация, понеся страшные потери, была полностью обессилена. Успехи подводных лодок с февраля 1943 -го года становились все ничтожнее. Их показатель падал с каждым месяцем. Но в Арктике еще находились линкоры, сведенные в две боевые группы. Впрочем, в боеготовности находился только один, Шарнхорст. Хорст. Все остальные корабли по разным причинам были не в состоянии принять участие в операциях против арктических конвоев. Кирпиц был тяжело поврежден атакой английских сверхмалых подводных лодок и ремонтировался в Каофеорде. Тяжело поврежденный Гнейзенау стоял с оторванной носовой частью у Готенгафене. Алюцов и Шер вместе с обоими тяжелыми крейсерами были необходимы на Балтике. Все, что оставалось, это Шарнхорст с пятью эсминцами своего охранения. Первая боевая группа. Командующий первой боевой группой адмирал Кумерц находился в отпуске в Германии, и его обязанности временно исполнял контр-адмирал Бей, командир отряда эскадренных миноносцев. Он никогда не командовал тяжелыми кораблями, проведя всю службу на легких крейсерах и эсминцах. В ночь с 19 на 20 декабря 1943 года гросс-адмирал Дениц, присутствуя на очередном совещании в Ставке фюрера в Вольшсанце, Восточная Пруссия, неожиданно для многих объявил, что Шарон и несколько эскортирующих его эсминцев атакует следующий конвой из Галифакса в Россию, если представится благоприятная возможность. Утром 24 декабря 1943 года в канон Рождества командование германским флотом получило сообщение, что давно ожидаемый конвой Айви направляющийся в Мурманск, уже находится в море. Маршрут конвоя вел на северо-восток мимо Гренландии, Исландии, Шпицбергена, вокруг Нордкапа в Мурманск, на побережье Кольского полуострова. Прикрытие конвоя осуществлял английский флот. В непосредственное охранение конвоя входили эсминцы, фрегаты и сторожевики, предназначенные для действий против подводных лодок. Вторую линию обороны транспорта составляли тяжелые легкие крейсеры, которые шли параллельным курсом, прикрывая открытый в сторону норвежского побережья фланг каравана, откуда могло ожидаться нападение противника. Крейсеры находились в полной готовности отразить действия немецких надводных кораблей, если таковые последуют. Количество транспортов, следовавших в арктических конвоях, обычно варьировалось от 25 до 30 единиц, иногда больше. Как правило, в их трёмах в среднем находилось до полумиллиона тонн бесценного груза,